Глава 680. Поребытие истинной сущности. Со своей боевой колесницей Манхау наблюдал за спешно отступающим патриархом клана Ван. С недобрым блеском в глазах он вытащил бронзовый меч бессмертного, который принадлежал Ханьшаню. Десятый патриарх клана Ван прищурился, совершенно не собираясь уворачиваться. Более того, с холодным блеском в глазах он начал вращать всю свою культивацию, отчего его аура заискрилась ярким светом. Его тело даже вспыхнуло пламенем зарожденного божества. «Наконец-то он достал этот меч!» – Обрадовался старик. «Судя по всему, он может использовать его еще один раз. Хоть и пожертвую клоном, но как только он истратит последний удар меча, моя истинная сущность сможет без страха сюда переместиться!» В глазах патриарха вспыхнул загадочный огонёк. Как только Манхау замахнулся мечом бессмертного, коленок внезапно растворился в воздухе. После чего из бездонной сумки вылетело 10 сияющих лучей. Источая силу времени, они на огромной скорости помчались к десятому патриарху клана Ван. Старик сосредоточил все свое внимание на мече, поэтому Манхау в очередной раз удалось застать его врасплох. 10 остриев мечей времени хранили в себе более ста тысяч лет силы времени. Когда они добрались до десятого патриарха клана Ван, тот резко изменился в лице и бросился бежать. Разумеется, чем быстрее он летел, тем быстрее летела боевая колесница. Главным противником Манхау было стремительно заканчивающееся время, поэтому он даже не пытался оставить сы техники «Бессмертный укажет путь на потом». Он надавил на колесницу, отчего та с рокотом погналась за десятым патриархом клана Ван. Старик с яростным ревом взорвал свою руку, Импульс взрыва собственной конечности придал ему дополнительную скорость для того, чтобы избежать этой атаки. Именно в этот момент глаза Хао кровожадно сверкнули. Взрыв! Одно острие меча времени, стоявшее миллиард духовных камней, тотчас взорвалось. Оно превратилось во временную бурю, которая начала затягивать в себя десятого патриарха клана Ван, ещё не успевшего полностью уйти с пути боевой колесницы. Старик в отчаянии закричал и столкнул всю силу своей культивации с временной бурей. Когда ему наконец удалось ее рассеять, его тело стало совсем дряхлым, а лицо пепельно-бледным. Теперь он напоминал мешок с костями. У Манхау не было времени горевать о потере огромного количества духовных камней. Его шансы на победу в схватке между ним и патриархом клана Ван зависели всего от двух вещей – его культивации и богатства. У него были духовные камни – и совершенно противоестественные сокровища времени. Взрыв сотни деревянных мечей времени были лишь началом. Острье мечей времени — вот его истинный козырь. Десятый патриарх клана Ван сдавал под натиском астрономического количества духовных камней манхао Взрыв! После этой команды взорвалось второе острие меча времени. В результате нового взрыва опять образовалась временная буря. Воздух стал затхлым, море высохло, В мгновение ока пролетело десять тысяч лет, колон десятого патриарха клана Ван взорвался, при этом изнутри с безумными воплями вылетело зарожденное божество. «Мэн ты покойник! Слышишь?» Зарожденное божество начало вращаться, превратившись в огромную воронку, в которой сверкало множество магических символов. Его вращение сделало из воронки магическую формацию — В самом центре этой формации находилась черная дыра, ведущая в неизвестность. Изнутри исходило давление такой силы, с которым Манхау еще не приходилось сталкиваться. От этой ауры пространство вокруг черной дыры начало покрываться трещинами. Манхау заметил, что эти трещины принимали форму некоего овального объекта, и издали он выглядел как глаз. Белое пространство вокруг было склерой, воронка — радужкой, а черная дыра — зрачком. Что до черных трещин... Они были кровеносными сосудами. Манхао весь одеревенел. Подобрушившимся на него давлением, ему начало казаться, что его вот-вот разорвет на куски. Самое пугающее было то, что глаз не мигая смотрел на него. Манхау чувствовал, как нечто в его теле, нечто давным-давно ставшее честью его самого задрожало, словно его силой выдирали наружу. Ощущение было настолько неестественным, что Манхао не мог подобрать слов, чтобы его описать. Наконец он осознал, что это было его основание. Крепкое и твердое основание построенное за 200 лет культивации. Да, основание. Задыхаясь, подумал он. Вокруг стояла гробовая тишина, поэтому стучащая в висках кровь напоминала грохот военных барабанов. Единственным движущимся объектом была воронка. Манхау пытался вырваться, но тело его не слушалось. Не в силах пошевелить ни единым мускулом, Он чувствовал, как основание глубоко внутри медленно от него отделяется. Он даже видел, как из его носа и рта потек белёсый туман. А потом это перекинулось на глаза, уши и все поры на его коже. Этим туманом была не жизненная сила, а его дао-основание. Моё дао – независимость и свобода! Глаза Манхау налились кровью, и в этот самый момент его культивация неожиданно вспыхнула. Такая нагрузка была слишком большой, поэтому он зашелся в приступе кровавого кашля. Его тело немного постарело, в обмен на такие жертвы он вновь получил способность двигаться. Как вдруг откуда-то из воронки послышался вздох. Звук пронзил Манхауна сквозь, заставив его задрожать. У него изо рта опять брызнула кровь, лицо стало белее мела, когда он увидел медленно выдвигающийся из воронки гроб. С появлением гроба третье кольцо затопило древняя аура. Все морские демоны под водой тотчас неподвижно застыли, даже морские дьяволы второго кольца начали дрожать. Все жизненные формы, все практики морем личного пути внезапно смолкли и застыли. Море не двигалось, мир остановился, осталась только всеобъемлющая древность. Это была сила поиска Дао истинного пика поиска Дао! В догадках не было нужды. Манхау сразу понял, что на поле боя прибыла истинная сущность десятого патриарха клана Ван. Наконец, старик решил самолично явиться за ним. Но Манхау все внутри похолодело. Без колебаний взмахом руки он направил семь из восьми оставшихся остриёв мечей времени в сторону воронки. «Взрыв!» — хрипло прокричал он. С оглушительным взрывом семь остриёв превратились в чудовищную временную бурю. Не теряя ни секунды, Манхао выхватил меч Ханьшане. Он поднёс бронзовый колобас к губам, сделал большой глоток и выплюнул вино. Цимича забурлил, наполняя меч бессмертного последней частицей цимича, которую он держал на самый крайний случай. Когда временная буря ворвалась в воронку, гроб начал стремительно ветшать. За одно мгновение его покрыло множеством трещин, однако прямо во время буйства временной бури Из гроба неожиданно высунулась сморщенная рука. У рука сжала пальцы в кулак, отчего временная буря начала уменьшаться, пока не оказалась у нее в кулаке. А потом обтянутые тонкой кожей пальцы резко сжались. Бабах! Как только буря не стала, из гроба медленно поднялся старик. Он носил погребальные одежды и выглядел худым и истощённым. Проступивший было на его лице румянец быстро исчез, уступив место мертвенной бледности. Его глаза были не очень большими, но исходящая от него аура древности не поддавалась описанию. Старик посмотрел на Манхау и хмыльнулся, Увидев в его руке меч бессмертного, старик слегка сдвинул брови. От этой ухмылки у Манхау волосы встали дыбом. Старик был настолько древним, что у него не осталось зубов, отчего его беззубая ухмылка выглядела еще более жуткой. Манхау вскинул меч бессмертного. С меча запел какой-то совершенно внеземной песней. Но прежде чем он нанес удар, по его телу прошла дрожь, и он закашлялся кровью. «Проклятие!» Побледневший Манхау направил бессмертный циф в боевую колесницу, и это рвануло вперед. Манхау тяжело дышал, но его глаза, понимающие, сияли. Он специально не стал наносить удар мечом, притворившись, будто в клинке не осталось силы. По прошлым стычкам с клонами старика Мэнхау знал, что тот страшится его меча а значит, он явно подготовил контрмеры на случай атаки мечом, все знали, что лучший момент для удара наступал именно тогда, когда его меньше всего ждал противник. «Этот старикашка хитер как лис. Он явно готов встретить удар моего меча. Если я хочу сразить старика, надо застать его врасплох. Моя культивация не читая его. Если я хочу пережить это треволнение, мне надо использовать голову. Правильное использование меча бессмертного — «Ключ к победе!» Манхао помрачнел, стоило ему подумать, как морщинистая рука одним ударом справилась с временной бурей. Та легкость, с которой она это сделала, изрядно напугала Менхао. Это пик стадии поиска Дао «Сила Лжебессмертного». Манхау на своей шкуре испытал внушающую ужас силу десятого патриарха клана Ван и прекрасно понимал, какая между ними лежала пропасть. От него не ускользнуло и то, что заструившийся из него и туман был его совершенством. Манипуляции старика ослабили и начали выдирать его из глубин его тела. От одной такой мысли у него мурашки пробежали по коже. «Убегай, не убегай, все одно!» Раздался позади Манхау хриплый голос. «Твоя жизнь была приготовлена специально для меня! Это твоя судьба!» Древний голос эхом разносился по округе. От него в воздухе запахло гнилью, а тело Манхао замерзло, словно он окунулся с головой в ледяную воду. Не оборачиваясь, он продолжал посылать силу бессмертной и укажет путь в боевую колесницу. За пару мгновений он умчался вдаль с немыслимой скоростью. «Я знал о тебе, когда ты еще находился на стадии возведения основания. Много лет я ждал шанса достичь обретения бессмертия. И ты стал этим шансом!» В этот раз голос десятого патриарха клана Ван прозвучал гораздо ближе. На бледном лбу и шее Мэнхау бугрились вены. Он не мог послать еще большей силы «Бессмертный укажет путь». Бессмертные Ци и так, словно раскаленная лава, продирался через его меридианы и вливался в боевую колесницу. Поэтому сокровище летело с совершенно умопомрачительной скоростью. Далеко позади остались воды Третьего Кольца. Теперь морская вода стала черного света, А значит он добрался до второго кольца. Это дал кармы. Решение, вынесенное самой судьбой. Его нельзя отвергнуть. Думаешь, можешь отказаться от дал кармы? Ты действительно думаешь, что можешь пойти против решения судьбы? Раз у тебя нет выбора, почему бы тебе добровольно не отдать мне твое дало основание В день моего обретения бессмертия ты будешь находиться в заграбном мире Четвертой горы в чай, тетушке Мэнпо! Примечание переводчика Мэнпо. Госпожа забвения, которая служит в китайском царстве мертвых Дией. Когда душа готова к перевоплощению, именно Менпо отвечает за то, чтобы душа забыла свою прежнюю жизнь и отправилась в Дией. Чтобы помочь людям забыть о прошлой жизни, она варит специальный чай пять ароматов чая забвения. Считалось, что после того, как душа проходит очищение от грехов, она воскресает в новом воплощении. «Ты, может, и забудешь о своей прошлой жизни, но все равно будешь чувствовать гордость и триумф!» В этот раз голос десятого патриарха клана Ван звучал практически у него над духом.